Глава сорок четвертая Мы обошли небольшой сарай, в котором нас держали, и решили осмотреться. Вокруг охотничьего домика, а это был все же, вероятно, он когда-то, находилась небольшая, расчищенная от кустов и травы, поляна, а потом довольно высокий, плотный и совершенно дремучий лес. А над ним горела зарево какой-то магии. Точнее, зарево, конечно, не сверкало в видимом диапазоне, но я его чувствовала а когда переключилась на магическое зрение, увидела и услышала. Странный эффект, кстати. Пока не переключусь, вибраций, гулы ведьмовской магии не слышу. По всему выходило, что где-то на расстоянии полукилометра творится сильное темное ведьмовское колдовство. Впрочем, не только ведьмовское. Чуть меньше, но магия тоже присутствовала. С такого расстояния, конечно, сложно сказать, но, кажется, я чувствую артефактную и какую-то еще, возможно, некротическую. А это может быть как демонолог, так и некромант. «А давай мы туда не пойдем», — передернула плечами Микель, тоже всматриваясь в предгорье. Судя по всему, она не ошиблась, и нас действительно утащили в Аклакский лес. Какие предложения? Спрятаться, только недалеко, и ждать помощи. Я бы, конечно, была не против посмотреть, что там творится, но идея эта, мягко говоря, не блестящая. Если бы я была одна, еще можно было бы пожертвовать собой. Но подруга тут явно сама не выживет. С другой стороны, а что, если там что-то делают санель Так, стоп, если мы погибнем, то ей ничем не поможем. Да, давай попытаемся, согласилась я. Какое направление тебе нравится больше? В сторону гор. Только не туда, где они, а левее. Я глянула, куда указывает Микель. Лес как лес, горы как горы. Только немного ближе и чуть отвеснее. Прямо как ловушка. Почему туда? «Потому что мы забраться туда еще можем попробовать, а вот большинство диких животных нет. В горах тоже встречается опасная живность, но ее все-таки меньше». Вот обнадежила, так обнадежила. «Микель, ты вот мне скажи». Я двинулась, ускоряясь в сторону леса, чтобы быстрее пересечь пустой участок. «Ты можешь создавать техники другой рукой?» «Определенно», — кивнула девушка, присоединяясь к моему легкому бегу. «Только не так быстро, как правый. Уже легче». Если схлеснемся с хищником, нас тут же засекут. Нас и так найдут, думаю. Ну, это точно. Может, тогда посидим где-нибудь в лесу? Понаблюдаем? Спросила я. А смысл? Мы остановились за первыми деревьями густой темной чащи, от которой мороз шел по коже. Дело не только в лесе и хищниках. Дело еще и в том, что тут может быть раскидано достаточно артефактов, как просто предупреждающих, так и не очень. И то, что я их не чувствую, вовсе ни о чем не говорит. Логика и опыт подсказывают, что вокруг охотничьего домика должно быть нечто подобное. Просто я подумала, что если мы убежим, о нас придут спасать, это если Анель смогла вырваться. Атака нашей пропаже может стать известна далеко не сразу. Кстати, а как на вас напали? Да подошел какой-то парень, я его не знаю. Сказал, что хочет нам кое-что показать. Раскрыл ладонь, подруга передернула плечами. А дальше была какая-то вспышка, кажется. А потом я очнулась здесь. Аннель могла успеть среагировать. У нее с этим получше, чем у меня. Да и шла она на шаг позади. Это хорошо. Но даже если нет, нас все равно найдут. Мне бы твою уверенность. Я не пришла на занятия к декану Сарантону. Покачала головой я. Уже ночь. Он наверняка уже ищет. Тем более, что сегодня должен был поступить ответ от герцога и дальнейшие инструкции. Но этого я вслух, разумеется, не сказала. Может, это и преждевременно? Но мне кажется, что терять предполагаемую невесту он не захочет. Возможно, я выдаю желаемое за действительное. Может, я напридумывала того, чего нет. Но, как говорит Эрик, между нами химия. Не любовь какая-то, конечно. Но все же, надеюсь, ему хотелось бы меня еще раз увидеть. И желательно не мой труп. Он может подумать, что ты просто устала или загуляла. Нет, он знал, что я собралась прийти. Убежденно ответила я. Не знаю почему, но я в него верю. Мне хочется верить. «Ну что, идем горам или остаемся и следим?» Еще немного посовещавшись, мы все же пришли к выводу, что нужно уходить. Если нас придут спасать, то мы это, скорее всего, увидим или почувствуем. Вряд ли у Сарантона будет желание умыкнуть нас обратно потихому. В любом случае будет бой. То, что я была в домике, он тоже почувствует. Определит мою магию, кое я израсходовала неожиданно много. Сказывается малый опыт. Так что он, победив всех врагов, пойдет нас искать. Надеюсь. А вот если нас не найдут, то надо сбежать как можно дальше, потому что, уверена, ничего хорошего нас не ждет. Вот кажется мне так почему-то. Я старалась двигаться аккуратно, а не проламываться в чащу, как стадо бизонов, но это было довольно просто, потому что подлеска здесь практически не было. Но это и плохо, почти нет мест, где укрыться. Микель же было намного тяжелее, чем мне. Периодически я на нее посматривала, и с каждым разом она все больше пледнела, Волосы, несмотря на то, что тут далеко не жарко, прилипли к лбу от пота. «Привал!» «Остановимся на секундочку!» Повернулась я к девушке, прихватывая ее за здоровое плечо. «Нет, надо идти!» Покачала головой та. «Надо отойти как можно дальше от них!» «Еще немного, и ты свалишься, а я не смогу тебя нести!» «Я так и так свалюсь!» Микель на секунду прикрыла глаза, привалилась к толстому стволу ближайшего дерева. «Так что лучше это случится подальше!» «Не нравится мне ее состояние. Надо бы, конечно, ее руку зафиксировать. Но неужели все настолько плохо? Может, у нее вообще болевой шок или внутреннее кровотечение? Я же в этом ничего не понимаю». «У тебя руки ледяные», — дернула головой подруга, когда я положила ладонь на ее лоб. «Это не у меня. Это ты вся горишь. Ты же немного разбираешься в целительстве. Скажи, что мне делать? Я сделаю». Я кивнула в подтверждение, больше стараясь убедить себя, чем ее. «Не знаю я». Она махнула рукой и медленно опустилась по стволу на корточки. «Не должно быть такого от простого вывиха. А меня знобить, трясет просто, сил совсем нет». «Ты магию вызвать можешь?» Нахмурившись, спросила я и переключилась на магическое зрение. Микель молча вызвала силу, но какая-то простая демоническая техника сорвалась, даже не успев сформироваться. Поток дрожал и дергался. «В домике все было нормально», — из последних сил сказала девушка. Я же пыталась сжечь путы, и магия подчинялась. Да и плохо так мне не было. Больно, да, но сейчас у меня такое ощущение, что всю силу будто вынули. Я опять покачала головой. Не нравится мне это. И вряд ли подобное поведение магии мог вызвать болевой шок. Тут что-то другое. Еще раз переключившись на магическое зрение, я начала осматривать подругу, стараясь сфокусироваться на малейших несоответствиях. Но моя специализация в управлении потоками не позволила мне увидеть ничего нового. «Если бы было внешнее воздействие, то я бы его заметила, но нет, дело не в этом». «Но в чем тогда?» «Артефакт», — пробормотала я. «Что?» Подруга даже приоткрыла глаза. «Артефакт, с помощью которого на тебя напали. Наверное, дело в нем». «Сейчас на тебя воздействия нет, и я чувствую себя нормально, так что остается только он». «Не факт», — протянула она. «Что, если дело в этом?» Девушка мотнула головой куда-то за спину. По всей видимости, указывая на Зарева. Тогда почему на меня не действует? Может, дело в том, что ты ведьма, а я маг. Может, в том, что я отчетливо чувствую демоническую силу и некрой энергию. Не знаю. Ладно, помоги мне подняться. Нет времени засиживаться, нужно двигаться дальше. Ты уверена, что это хорошая идея? Спросила я, с трудом поднимая микиль на ноги. Та лишь пожала плечами и скривилась. Впрочем, далеко мы все равно не ушли. Не знаю, кто из нас задел артефакт. Но учитывая то, что я шагала первая, вероятнее всего, и виновата именно я. Мы аккуратно шли по лесу, стараясь как можно быстрее уйти от поляны, чтобы нас не было видно. С учетом скорости Микель, наверное, мы эти несчастные 100 метров преодолевали не меньше 10 минут. Я прямо чувствовала, как время утекает, как песок сквозь пальцы. Неприятно. Но надо же размышлять логически. Нас оставили в этом сарае не просто так. И за нами в любой момент могут вернуться». «Скорее всего, мы наконец-то дошли до первой сигнальной линии вокруг охотничьего домика. Конечно, в обычном лесу такие защитные артефакты расставляли бы ближе к жилью, но здесь фауна реликтовая, по словам подруги. Так что мало ли на что она способна. И подозреваю, желательно о ее приближении знать заранее. В общем, то ли там были какие-то силовые нити протянуты, то ли еще какая-то сигнальная система. Но факт остается фактом. Мы ее задели». Ну, не могу я пока двигаться по лесу в режиме магического зрения. А у Микельна это просто не было сил. Все ушли на переставление ног. Я почувствовала, как вокруг сдвигается пространство, но сделать уже ничего не успевала. Ни с моей магией. Нет, если бы я с детства тренировалась в управлении потоками, возможно, только возможно, я бы смогла прервать действие цепи артефактов, но я не тренировалась. И быстро не призвать силу, ни тем более создать колдовской конструкт, просто не смогла. Вокруг нас все залило белым светом. Вроде бы как сквозь вату в ушах я слышала, как взорвался сигнальный артефакт, привлекая к нашему побегу все внимание. Кажется, я даже скорее чувствовала, чем слышала, как кричит Микель. Я же просто застыла и не могла двинуться с места. Не от страха или паники, нет. Меня сковало силовыми потоками так плотно, что я не могла даже дышать, не то что кричать. А потом на плечи навалилась такая тяжесть, что у меня буквально не было возможности устоять на ногах. И темнота. В себя я пришла довольно быстро, по субъективным ощущениям. Открыла глаза, но по ним тут же резануло светом, так что я потом долго рассматривала за зажмуренными веками пляшущие цветные круги. Неужели действие артефакта еще продолжается? Но во здравом размышлении не должно бы. Тогда я попыталась прислушаться и вообще понять, что происходит. Дернула руками. Связаны. Прекрасно просто. Звуки слышатся как будто из бочки. гулкие и отдаленные. Ничего не разобрать. Контузия? Да нет, вроде, ничего не болит, даже голова. Опять вывернутые и связанные руки считать не будем. Запах. Запах дыма! Я опять резко открыла глаза, из которых тут же хлынули слезы от света. Но усилием воли я заставила себя проморгаться. Нужно понять, что здесь происходит. Потому что если пожар, то хорошо бы об этом знать. Но хоть тут мои негативные ожидания не оправдались. Просто-напросто я лежала около большого костра который светил и даже пах дымом, но совершенно не грел. Магическое пламя. Я постараюсь оглядеться. Итак, что мы имеем? Костер, вокруг которого прямо на земле начерчены какие-то ритуальные письмена. Понятия не имею, какие. Во-первых, не спецфурнологии, а во-вторых, я отсюда вижу только то, что начертано перед моим носом, то есть очень маленький фрагмент. Помимо дыма в воздухе висит тяжелый металлический запах. Кровь. Кровавый ритуал, это нехорошо, уж я-то знаю. Вокруг ходят какие-то люди, о чём-то говорят, но смысла я не улавливаю. Не потому что не понимаю, а потому что слух всё ещё не восстановился, и мысли разбегаются, как тараканы. Микель? Микель не вижу, но осмотреться без боязни привлечь к себе внимание всё равно не получится. А теперь вопрос. Стоит ли привлекать и изображать тут гусеницу, пытаясь перевернуться? С одной стороны, они, скорее всего, приведут меня в себя, раз не убили сразу. А с другой, подруги я сейчас все равно ничем не помогу. Впрочем, кое-что я могу сделать немедленно. Подготовиться к тому, чтобы при необходимости быстро освободить руки. Очень надеюсь, что веревки такие же, как в прошлый раз.